Глава 17. Очнулся я в опустошенном дядином доме в объятиях Таде. Он смотрел на меня с мучительным беспокойством во взоре. «Победа!» — вскричал он, как только почувствовал биение моего пульса. «Победа! Негры рассеяны, а капитан воскрес!» Я прервал его радостный крик вопросом. «Где Мария?» Я не собрался еще с мыслями, я только чувствовал, а не сознавал постигшего меня несчастья. Таде поник головой. Тогда ко мне вернулась память. Я припомнил свою ужасную свадебную ночь, и высокий негр, уносящий Марию на руках сквозь огонь, возник передо мною точно адский призрак. Похищение моей жены в самую ночь нашей свадьбы досказало да мне то, что прежде я только подозревал, а теперь понял ясно, что певец близ беседки был никто иной, как гнусный похититель Марии. Сколько перемен в такой короткий срок. Таде рассказал мне, что он тщетно гнался за Пьеро и его собакой, что негры отступили, что пожар владений моих родственников продолжался, и потушить его было невозможно. Я спросил, его известно ли, что сталось с моим дядей, в спальню которого меня перенесли. Он взял меня молча за руку, подвел калькову и раздвинул его полок. На постели лежал мой несчастный дядя весь в крови. В груди его торчал кинжал. По спокойному выражению лица было видно, что убит он был во сне. Постель карлика Хабибры, который спал обыкновенно у его ног, была также запятнана кровью. И такие же пятна виднелись на раззолоченной куртке бедного Шута, валявшейся в нескольких шагах от постели. Оплакивая дядю, я пожалел также и Шута. Я приказал разыскать его тело, но все поиски были напрасны.